Владимир Поселягин. Дон 4. Хищник. Быстро работая ложкой, это моя личная, я мельком осмотрел обеденный зал трактира. Он был полным, мне место еле нашлось. Сейчас завтрак. И задумался. Уход здорово сработал, но есть один минус. Я стал слабосилком. С помощью практики, конечно, чуть подниму силы, но именно чуть. Сильным псионом мне не стать. И Это дается с рождения. Черт! Да раньше я два этих пистолета с боеприпасом сделал бы за 20 секунд. тут 4 часа потратил. Потом пару часов пластом лежал, обессилев. Я проверил свой уровень. В содружестве псионы такого уровня не котировались. Они никому не интересны и их много. У меня много знаний, но все они для сильных псионов. Тут я мог с некоторым трудом задействовать всего четыре. Мозголомство – это просмотр памяти и воздействие на него. Телекинез. Но поднять могу максимум пару килограмм. Задушить невидимой удавкой, думаю, смогу. Преобразование как раз пистолеты делал и боеприпас к ним, ну и личное лечение, именно личное. Других убью, не дано мне других лечить. Это я все к чему? Я застрял в этом мире, и похоже на всю жизнь. В этом и проблема. Средневековье, конечно, интересно, но как временное приключение. А до благ цивилизации, особенно космической, отказываться я не желаю. Но вот мне и интересно, а есть тут свое содружество? И летают ли работорговцы на эту землю? Надо выяснить. Сдав номер, купил у трактирщика на оставшиеся монеты два коровая хлеба и шмат соленого сала. Килограмма три будет плюс пару головок чеснока и две луковицы. После чего двинул в путь к заимке.